Когда я оглянулся на склон, напрягая глаза, чтобы разглядеть в снежном мельтешении возможные следы еще одного орочьего отряда, мне померещился смутный образ чего-то, плавно и тихо двигающегося сквозь промёрзший ландшафт. Я вдохнул, намереваясь окликнуть, но сдержал свой порыв, потому что размазанное пятно исчезло в калейдоскопе белизны. Вероятнее всего, подумал я, это просто самообман. Даже если это пятно логаш, он никогда не услышит меня за завываниями ветра. Позже, когда мне выдалось время поразмышлять над этой секундой, Я не раз содрогнулся от мысли, насколько было близок к тому, чтобы оборечь нас всех на гибель. «Похоже, чисто», — заключила Гриффин, еще некоторое время понаблюдав за входом в пещеру. Мы осторожно проследовали к нему, полагаясь на скрывающий нас снег и ту невеликую защиту, которую давали камни. Солдаты, как я обнаружил, были весьма дисциплинированы. Они передвигались перебежками, ожидая, пока один из собратьев по оружию займёт позицию, обеспечивающую прикрытие, прежде чем сами тронуться дальше. Так словно мы уже были в бою. Я действовал точно так же, переняв общий ритм с инстинктивностью, рожденный долгим опытом. Спустя некоторое время мы окружили вход в пещеру, я с благодарностью шагнул в ее нутро, ощущая, как похоже на колючую проволоку ветер отпускает мою плоть и охнула до боли, которая причинила восстанавливающееся кровообращение. На секунду или две всё моё тело вспыхнуло так, словно в него угодил заряд из огнемёта, затем боль уменьшилась от невыносимой до да просто мучительной. Но даже она не могла заглушить мой инстинкт выживания, Я сумел отрешиться от боли на время, достаточное для того, чтобы пробежать по тоннелю лучам своего люминатора. С того лазерного пистолета я держал на одной линии с лучом. В большинстве обстоятельств, конечно же, это лучший способ сделать себе мишенью, но я был освещен со спины выходом из коридора, так что абсолютно ничем не помог бы нападавшему, будет то открывался бы в темноте. Но так как ничего, ожидающего меня, чтобы подстрелить не нашлось, через секунду-другую я расслабился. Все чисто! передал я по микрокоммуникатору. И Йорген, смелтый, направленный вперед по тоннелю, мгновенно присоединился ко мне. Я никак не мог выкинуть из головы мысль о том, какое ужасное место нам предстоит миновать, чтобы добраться до своих. Зрелище моего помощника с его пушкой успокоило меня настолько, насколько вообще возможно в таких обстоятельствах. Я обернулся, чтобы проследить, где находятся остальные солдаты, занявшие позиции за теми укрытиями, которые смогли отыскать поблизости от входа в пещеру. Гриффин повернулась, чтобы подать мне сигнал рукой из-за маленького валунчика. Затем замерла, когда раздался четкий рявк болтерного выстрела, разносящегося по ветру. «Началась перестрелка!» «Какого варпа?» Спросила Гриффин, вероятно, на секунду забыв, что передаёт на общем канале отряда, а не только на командном. Ланта склабился, изготавливая огнемет к бою. «Кажется, кто-то чего-то не поделил!» огнеметчик мог быть, конечно, прав, потому как зеленокожие по своей природе склонны разрешать споры простейшими методами, но сама сила перестрелки возражала против этой догадки. «Было похоже на полномасштабное огневое столкновение. По крайней мере, мне так казалось. Что ж, хорошо, если так, потому что чем больше орки завалят своих же, тем лучше». С другой стороны, я напряг слух, чтобы разобрать звук, который страшился больше всего, ни на что более не похожий разрывающий воздух стон Гаусова оружия некронов. Но если он там и был, его скрадывал ветер. «А может, они нашли шестереночку? медленно произнесла Хейл, явно не в восторге от такой идеи. Я кивнул, заразившись от неё видением техно-жреца, слепо бредущего сквозь снег и зеленокожих у него за спиной, на бегу палёщих из своих стрелял, завывающих возбужденных охотой на человека. И картина эта казалась весьма и весьма возможной. «Не стоит ли попробовать помочь ему?» – спросил Симла. Я покачал головой, изображая максимальное недовольство собственным вынужденным решением. «Хотел бы я, чтобы мы могли это сделать», – солгал я. «Но мы не успеем добраться до логоша раньше врага». «Если только мы не хотим, чтобы его жертва была напрасной, мы должны вернуться и доложить обо всём, что обнаружили». «Комиссар прав», — поддержала Гриффин. «Отступаем. Готовьтесь взорвать вход». Но прежде чем кто-то смог двинуться с места, от снежной пелены отделились массивные силуэты. Орки рванули в нашу сторону в берсеркерской ярости, характерной для им подобных. По какой-то причуде погоды водовороты снега здесь были слабее, и видимость улучшилась, предоставляя нам до отвращения четкий вид на этих существ». Гробые болтеры рявкнули, и осколки камня отлетели от выступа в камне вокруг отверстия пещеры. Гриффин нацелила свое лазерное ружьё параллельно земле. «Огонь на поражение! Стойте!» Я выкрикнул свой приказ лишь мгновение спустя, и благодарение Императору, что все сохраняли присутствие рассудка достаточное, чтобы послушаться. Пригнитесь как можно ниже и не двигайтесь!» Меня, подобно удару молнии, осенило, что зеленокожие стреляют совсем не в нас. И Основное число болтерных попаданий пришлось левее, Я подумал, что орки не столько атакуют пещеру, сколько ищут в ней укрытие. А это, как подсказали колющие ладони и внезапный спазм в кишках, могло, вероятно, значить только одно. Вальхальцы замерли, слившись со снежным ландшафтом так, как это умели только они. Даже зная, где находятся солдаты, я с трудом мог их различить. Через мгновение мои худшие подозрения подтвердились. Ярко-зелёный луч пробил воздух со слишком памятным мне звуком разрываемой тряпки и угодил ровнёхонько в одного из орков. Менее чем за секунду тот будто растворился. Сначала кожа, потом мышцы, затем и скелет утекли паром, оставив по себе только воя полного агонии. «Император Земли!» — выдохнула Гриффин иплым от ужаса голосом. Должен признать, что и самого меня порядком вздресло. Луч полоснул дальше, испарив следующую жертву, за ней еще одну и так далее по очереди. Уцелевшие орки рассыпались и стали отстреливаться, Теперь с несколько большей точностью, поскольку нападавшие на них были так любезны, что раскрыли свои позиции. Вихрящийся снег расступился, открыв глазам ту самую картину, которая так страшился, после того, как обрушил проход в гробницу и все же надеялся избежать ее. Нереальные металлические воины, сработанные неведомым скульптором так, что их панцири напоминали скелеты, молча продвигались вперед. Они-то уж точно были воплощены смертью, явившейся за всеми нами. Так и вот как они выглядят вблизи. Юрген, как всегда, ведомый верой в заботу Императора, который осталась непоколебимой даже после того, как он получил болтерный заряд в лоб на Гровалаксе, поднял Мелту. Причём голос моего помощника звучал всего лишь заинтересованно. Но опять же, учитывая некоторые ужасы, с которыми мы вместе сталкивались за эти годы, я полагаю, что он просто рассматривал всё это как рутинную работу. Что я могу сказать про Юргена так это то, что при всей своей внешней непрезентабельности он обладал запасами мужества большими, чем любой, кого я встречал. Либо он просто был слишком глуп, чтобы понять размах тех опасностей, которые нам угрожали. Должна признаться, что и сама остаюсь в неведении касательно этой черты Юргена, несмотря на то, что мне довелось несколько раз сражаться рука об руку с этим солдатом. «Я поднял руку, чтобы остановить его». «Жди», – выдохнул я. «Наш единственный шанс в том, чтобы не попасть на глаза». Это было сказано исходя из личного опыта, потому как именно моя природная склонность к тому, чтобы бежать и прятаться, оказалась единственным, что спасло меня на с Прайме, когда всех остальных жестоко убили. К моему облегчению, Йорген кивнул, хоть и сохранил прицел своего тяжелого оружия, готовым использовать при необходимости. Орки к этому времени залегли, укрывшись за ближайшими камнями и ответно стреляя в некронов, выказывая обычное для себя отсутствие меткости. Неизбежно сама плотность их стрельбы начала брать свое, и некоторое количество болтерных зарядов нашло свои цели вопреки стрелкам. Как я видел раньше, непреклонные металлические войны лишь вздрогнули от ударов. Взрывы, расцветшие на их металлических шкурах, кажется, лишь заставили тот проклятый сплав, из которого они были сделаны немного потерять свет. Несколько попаданий, впрочем, оказались эффективнее других, скорее, благодаря везению, чем расчету, Мы наблюдали, как один из выпущенных орками болтерных зарядов сдетонировал прикрепленную коружу идущего впереди энергетическую ячейку, после чего мгновенный взрыв разорвал на части и пушку ее обладателя. Это заставило орков издать триумфальный рев, и несколько неосторожных вскочили из-за своего укрытия, бросившись вперед, очевидно, с намерением втянуть своих мерцающих металлических убийц в ближний бой. Конечно же, большинство из них погибли, разорванные на куски гаусовыми шкуродерами, но как это невероятно. Парочке удалось пересечь отделяющие их от врагов расстояние и замахнуться своими грубыми тяжелыми топорами. Один оказался неудачлив, или слишком медлителен, его цель развернулась и с неестественной точностью разрезала зеленокожу пополам боевым лезвием на конце оружия. Из открывшегося у орка от паха до плеча раны полилась омерзительная кровь, и некрон стряхнул тело в снег с видом скучливого презрения. Распотрошённый орк тяжело рухнул, медленно растекающееся озерцо его крови тут же начало замерзать толстой ледяной коркой. Другой зеленокожий отбил направленный в него удар и крутанулся, метя в шею некрона. Грубо выкованный металл встретился с летним техноколдовством в ослепительной вспышке энергетического разряда, и голова воина нежити тяжело рухнула в снег. Впрочем, триумфальная рефорка оказалась недолгим, поскольку сосредоточенные лучи орудия двух оставшихся некронов превратили его в пар меньше, чем за один удар сердца. «Никогда бы не подумала, что буду болеть за зеленокожих!» – тихонько произнесла мага, выразив то, что чувствовали все мы. Выжившие орки держали оборону с бессмысленным пренебрежением к смерти, характерным для их вида, полевая местность вокруг скелетоподобных металлических фигур огнем. В основном разрывы вздымали облака снега и льда вокруг некронов, но было и некоторое количество прямых попаданий. Казалось, они все же заставили ходячие кошмары приостановиться и задуматься. Ветер теперь доносил звуки отдаленных перестрелок, говорящие о других столь же отчаянных битвах вокруг, так что я позволил себе некоторый прилив надежды. Все отступаем. Тихо приказал я. «Не высовывайтесь. Если повезёт, мы сумеем выйти отсюда, пока они слишком заняты, чтобы заметить нас. Подтверждаю!» Отозвалась Гриффин, в голосе которой звучало исходящее из самого сердца облегчения. Остальные солдаты стали отступать в безопасность пещеры, в основном ползком назад, так что их оружие оставалось нацеленным на неравную битву перед нами. В это время два выживших некрона сосредоточили свой огонь на орках за валунами, сами оставаясь при этом на месте. Это была ошибкой, как я охотно указал бы, если бы меня вообще спрашивали. Орки являются удивительно настойчивыми существами и направляют их чистая ярость и агрессия, так что я не был особенно удивлен, когда тот, кого оставили распростертым в пропитанном его собственной кровью снегу, внезапно схватил некрона, который его только что практически прикончил за ногу и дернул ее со всей своей животной силой. Хотя и смертельно раненый, он явно не намеревался умирать, не закончив кое-какой работки и тяжело повалился, когда его голень оказалась вырвана из коленного сустава. Победно взреча, Форк принялся лупить поврежденного воина его же собственной оторванной конечностью, подняв такой лязг, что он сравнился бы с перезвоном колоколов иного собора, если, конечно, предположить, что все они звучали бы совершенно в разнобой, и проделал заметное количество разнообразных отверстий в торсе и черепе врага. Я, впрочем, ни капли не сомневался, что этого недостаточно, чтобы вывести зловещее устройство из строя, так что совершенно не был удивлен, когда боевое лезвие взлетело вверх с той же стремительной точностью, что и раньше, и перерезало зеленокожему шею. В глазах того, казалось, появилась тень изумления, его голова отделилась от тела, хлынул гейзер кровище, и орк свалился на помятое металлическое тело своего убийцы. Внезапно отдаленная стрельба, которую мы слышали с самого начала этой сценки, прекратилась. После чего последовал единый вой варварской радости, похоже, что основная часть зеленокожего войска выиграла свою битву, хотя, несомненно, чудовищной ценой, что их, разумеется, абсолютно не волновало, потому как орки отнюдь не самый сентиментальный вид, который можно встретить во вселенной. Двое некронов перед нами разом замерли, как будто прислушиваясь к чему-то, и затем просто исчезли вместе с остатками своих павших собратьев». Без сомнения, их отбытие сопровождалось треском воздуха, вломившегося во внезапно возникший вакуум, чтобы заполнить его. Я заметил, так же происходило, когда Эмберли телепортировалась в безопасность своим преломляющим полем. Но сейчас я не мог услышать этот звук завоем ветра. «Кешки Императора!» — покачала головой Гриффин, очевидно стараясь осознать то, что увидела. «Куда они делись?» «Надеюсь, прямиком в ад, откуда явились!» — произнесла магу. «Примерно так», — подтвердил я. Но уже сейчас они, несомненно, докладывали о том, что видели, и развертывали план полномасштабного вторжения. Вот это я осознавал с мёртвенной ясностью. Оставшиеся орки теперь выбирались из своих укрытий, топчаясь там, где исчезли некроны, и обирая тела своих павших товарищей. Утробные звуки, выражавшие удивление и смущение, доносились до нас по ветру. «А что с зелёненькими?» – спросил Симпа. «Я поколебался». Они сейчас были уже не самой непосредственной задачей, и более того, если повезет, могли отвлечь от нас внимание некронов, пока мы будем пробираться обратно по туннелям, чтобы предупредить кастины остальных. Но в то же время орки уже обнаружили вход в пещеру, и если их потянет ее исследовать, то они будут слишком наступать нам на пятки, чтобы это было приятно. И тут решение приняли за меня. Самый большой орк в группе, который, как я полагал, был лидером... Обычно это правильное предположение кнул лапой прямо в отверстие пещеры и прорычал какой-то приказ. Последний раз оглянувшись на тела поверженных, с полдесятка зеленокожих стали двигаться в нашу сторону. Теперь выбора не было. Безопасность миссии, что важнее моя собственная, требовали одного. «Обить их всех!» – приказал я.